Глава пятая. Что не говори о детстве тяжкое время. Ты мелкий, слабый, глупый. Каждый может тебе нападать, а то и прибить, если под горячую руку сунешься. А главное, окружающие пытаются так или иначе тобою манипулировать. И что самое неприятное, им это удается. Странное дело, со сверстниками такие фортеля не прокатывают. На слабо я никогда не велся.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 Шум хлопающих дверей и открываемых бортов. Здорово! Как добрался? Приветствую! Без происшествий! Все привезли! Само собой! 6 РПГ, 48 выстрелов, 3674, 5, 4 Цинка, на 4500, 50 монов, 3 КПВ и 1200 патронов к ним. Как договаривались? Пересчитывать будешь? Ха, шутник!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 Коварный враг сидел на стуле, запрокинув голову, и мирно почесывал пузо. Забавный дядька. До сих пор его помню. Толстый, розовощёкий, что было заметно даже в темноте, с окладистой пышной бородою и мясистым, похожим на картофелину носом. Точь-в-точь, -точь, как мужик с картинки в журнале «Валета». Там ещё была елка в разноцветных шарах, белобрысая тётка с косой,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 «Ка бы так же, если не шустрее!» — усмехнулся третий. «Восемьдесят автоматчиков с тылу прыть это здорово добавляют!» «Не балаболь, умник!» — прошипел второй. «А чё я такого сказал? Будто сами не знаете. У них теперь не то что автоматы, и пулеметы есть, всё как положено. Это пока ещё муромские суки раны не залезали, а как залижут, то ты будет нам всем ни шагу назад, помяните моё слово!»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 Возможно, наличие глушителя на смотрящем ему в спину стволе заставило нервничать. Вперед, повторил я, косясь по сторонам. «Иначе буду стрелять!» Троица сошла с дороги и, перевалив под моим чутким руководством через кучу мусора, углубилась в бурьян. «Эй, малец!» — бородач занервничал сильнее. «Ты что, удумал? Зачем мы туда идем? Истерично протараторил парень лет восемнадцати, тот, который две минуты назад храбро критиковал командиров. «А?»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 Он попытался указать рукой направление, но, вспомнив инструкции, передумал. «Нужно назад, за высотки. Там недалеко большое здание будет, двухэтажное, с лестницей. Этот... Э, как его?» «Универмаг?» «Точно! Он самый. А от него, от фасада, прямо все время и к вокзалу выйдешь». «Где там искать Баскака?» «Знаю. Знаю где. Правое крыло, второй этаж, конец коридора». «Как выглядит?» «Кто?» «Баскак».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 Опять пиздюлей за тебя огреб.